И не надоело тебе тосковать, а? спросил я, тут же подумав, что он находится в похожем положении, с тем только отличием, что мою деву мне не вернут уже никакие ветра. Он промолчал, наверное, не услышал. Ну, почему так тоскливо? На дворе весна в самом разгаре, а в душе будто глубокая осень. Однако этим вечером никого, кроме молчаливого дарена дани угомонных чейк, я так и не встретил и не услышал. Так что спать я отправился в подавленном состоянии. На рассвете я поднялся, оделся и тихо вышел через один из запасных ходов, чтобы не привлекать внимания будительно дремлющих. Но почему-то всегда не вовремя просыпающихся стражей. и направился к частилищу. Тяжёлая дверь бесшумно закрылась за мной. Я скинул одежды и опустился за холодное каменное ложе. Приковывать себя сам я не стал. Рука со стилетом бестрепетно нашла нужное подреберье. Стилет глубоко вошёл в плоть. Дорога уводящая всё ниже и ниже во мрак. Ноги по щеколотку утопают в сухом песке. Нет, в пыли, мёртвой, безжизненной пыли. Спёртый воздух не даёт дышать. Но вот впереди веет прохладой. Я стою на берегу реки. Нет, озера. Нет. Так это же море. Волны с лёгким шелестом бьются о берег. Я отлично вижу в темноте, но в этом мраке не способны видеть даже боги. Но вдруг я различаю что-то белое, женская рука опускается мне на плечо. Ты пришёл. Я ждала тебя. Альдис, моя милая, незабвенная Альдис. Я бросаюсь на колени и целую край её белоснежных одежд. Но что это? На руках Альдис держит маленькое тельце. Это наш зачатый, но так и не рождённый сын. Как больно осознавать, что твой род мог бы продлиться. Я не знала, что ты придёшь, но это слишком рано. Возвращайся назад, ты нужен своему народу, своим друзьям. Они не справятся без тебя. Ты же помнишь просьбу того, кто отдал свою жизнь за чужую, воипал не её? «Но что мне делать там, без тебя?» «Нити судьбы переплетаются в слишком сложный узор, и даже мертвые не всегда способны разобрать его. Ты еще будешь счастлив, Верт, а теперь иди, пора!» Я протянул руки к ускользающей тени. Я звал ее, плакал, кричал, но Альдес не обернулась. Я в отчаянии рухнул на прибрежную пыль и закрыл руками лицо. Верт, прошу тебя, вернись. Послышался за спиной знакомый, но изменённый смертью голос. Я не ответил. Altberd nur ar daun wird law, вернись немедленно. Вы нужны своему народу. И меня силой потащило назад и вверх. Я открыл глаза. Свет сотен факелов заливал обрядовую залу. Вокруг алтаря столпилось чуть слив не всё население Ленос. У левого бока что-то ощутимо мешало. Я скосил глаза и мне захотелось почистить вновь и прямо сейчас. Рядом со мной намертво стиснув в пальцах рукоятку, ушедшего в плоть на 2/3 стелета, лежал Торгрим. Приподнявшись, я заорал на всю залу. «Верховного мага-целителя! Быстро!» Но Вонарион, расталкивая толпу, уже бежал к алтарю. Увидев меня, он воскликнул. «Ну, слава богам!» Но осекся, увидев неподвижное тело Торгрима. Тут же с разбега рухнул на колени Так что последние метры до алтаря его по инерции протащило по полу. Простёр руки над мёртвым. Если бы Торгрим успел выдернуть стилет, он мог бы прийти в себя самостоятельно, телом и на распев начал произносить заклинание на высшей речи. Лёд и холод силы смерти. «К вам взываю я в миг сей, разомкните ваши цепи и верните свой трофей!» Песень заклинания была долгим. Я, не отрываясь, глядел на Вонариона. Пока он пел, его лицо словно озарилось изнутри светом. И я вдруг понял, что прекрасно понимаю слова заклинания. Я перевёл взгляд на столпившихся в комнате людей и с удивлением заметил, что все присутствующие упрямо смотрят в пол. Сообразив, в чём дело, я оделся и встал с ледяных каменных плит. Ко мне тут же протолкались Дарэн и Лаурендиле попытались совместными усилиями вытащить меня из храма, но я наотрез отказался идти с ними. Наконец Ванарион перестал петь. Несколько томительных минут стояла оглушительная тишина, но тут Торгрим пошевелился, застонал и открыл глаза. Первым, на ком сфокусировался его взгляд, был я. Мне захотелось провалиться ко всем известным мракобесам, упырям и зомби вместе взятым. В этом взгляде ещё за туманенным смертной пеленой читалось презрение, боль и даже, как мне показалось, отвращение. Он поднялся без посторонней помощи, накинул плащ и прошёл к выходу, гордо вскинув голову. Со мной он не разговаривал 2 дня. Даррен Славрендилем шарахался от меня как от прокажённого, лишь Ванарионна несколько раз пытался заговорить со мной. Но Даррен, как-то увидев нас вместе, ястребом налетел на Ванариона и ругая, свёл его с собой. На третий день под вечер, проходя мимо дворцовой кузницы, я услышал весёлую болтовню и смех друзей. Стараясь не шуметь и казаться незаметным, я открыл дверь и встал в уголке. Разговоры сразу смолкли. Торгрим начал так усердно работать молотом, что он, кажется, должен был расплавиться в его руках. После некоторого замешательства Ванарион подошёл к мне, не взирая на гневно сдвинутые брови Торгрима и грозное барматание Торгрима. Он взял меня за руку и вывел на середину кузницы. Я считаю, что мы должны отбросить раз примириться за все эти годы. Но Даррен гневно перебил. Из-за чего чуть было не погиб наш друг. А Верт разве не считается нашим другом? Мы ведь тоже едва не потеряли его. А он правителей вообще не имел права. И вообще я не собираюсь иметь с ним ничего общего, начал было Таргрим, но Ванарион не собирался дослушивать. Вот и прекрасно, повысил он голос. Можешь отправляться на все четыре стороны. Не забывай, именно Верт объединил всех нас, дал нам жильё, работу. Кем бы вы все были, если б бы не он? Не заговаривайся, рассвирепел Торгрим. Ты прислужник зла, договорить он не успел. с проклятиями полетев на пол, нет, не связанной магией, а от могучего удара Вонариона. Даже Дорен не успел сообразить, что произошло. А на Вонариона было страшно смотреть. В прежде таких ласковых глазах теперь пылал гнев. Лицо не просто побледнело, а побелело от еле сдерживаемой ярости. Жилы вздулись. Рельеф наобзначились мускулы, учащённое дыхание вырывалось из груди с гневным шипением. Глаза налились кровью. Торгрим оттеснили в другой конец кузницы, и Даррен и Лаурендиль встали плечом к плечу, отгораживая его от Ванариона. Я попытался схватить его за руку. Но он вырвался, рванулся вперед, схватив лежащий на наковальне молот и поднял его над головой, готовясь метнуть через всю кузню. — Успокойся, я прошу тебя, успокойся! — безуспешно взывал я к помутневшемуся разуму целителя. Ванарион неожиданно выпустил молот, грохнувший о пол так, что кузница содрогнулась, и без видимых усилий, подняв тяжеленную бадью с колодезной водой, легко оторвал от неё один стальной обручей, затем сплющил его в ладони и отшвырнул в сторону. Ограничившись демонстрацией силы, он сплюнул, повернулся и быстро вышел. Я бросился за ним, успев услышать хриплый стон оседающего на пол дарена. Нервы лучшего боевого мага не выдержали. Я догнал его на ривона у самого берега. Он стоял, заложив руки за спину и глядел на непокоенное море. Солнце давно скрылось в чёрных тучах набежавших с севера. Весенние шторма были не редкостью в наших краях, но этот, казался чрезчур недобрым. зловещим. «Вонарион, ты не...» Вонарион вдруг разбежался и, скинув на оду просторные одежды целителя, бросился в бурные волны. Я заорал не своим голосом. «Тебе нельзя в такую погоду прикасаться к воде!» — асы говорили. Он будто не слышал. Со смехом развернулся ко мне, без усилий на руках приподнявшись над водой на полутуловище, махнул рукой, что-то крикнул. Вспыхнувший зеленоватым огнем молнии осветила его фигуру, заблестела в зеленых глазах, посеребрила длинные белокурые волосы. В этот миг вон он действительно походил на бога морских глубин. А в следующий миг он снова скрылся в бурных волнах. Подбежали запыхавшиеся Дорен с Торгримом. Дорен начал было что-то кричать в Анариону, но я решительно остановил его, положив руку на плечо и сбросив в полотняные штаны и рубаху. Следом за целителем бросился в воду. Торгрим заорал что-то вроде «Нельзя, погибнешь!» Но мне было не до него. Предостережение Аса грозно звучало у меня в ушах. Вонариона я нагнал лишь у сторожевых утёсов, на один из которых он как раз и собирался взобраться. Цепляясь за мокрые камни, мы выбрались на каменный выступ и оба повалились на спину, тяжело дыша. Вонарион, ты же знаешь, что тебе нельзя. А ты знаешь, Что я чувствую с тех пор, как Ася оживила меня. Меня словно вырвали из привычной жизни и забросили в чужую, незнакомую реальность. Я вспомнил, как часто удивлялся выражению его глаз, за смешливыми лукавыми искорками мне нередко чудилась горечь, несбывная горечь ищущей души. а он между тем продолжал когда я был мальчишкой мы все мечтали выучиться странствовать постигая новые тайны а теперь теперь мальчишки мечтают вырасти и отправиться за золотом и драгоценностями я немало слышал таких разговоров Ведь я с утра до вечера езжу по острову, излечивая больных или заговаривая их скот, утворя поля и посевы. Даже живой я чувств этому миру, а боли, пори заполняют мою пустоту в душе. Он отвернулся и стал смотреть на мчащиесяся по небу чёрные тучи. В разрывах туч мелькала полная луна, молнии больше не сверкали, гроза ушла, ветер понемногу слабел, но волны продолжали яростно налетать на утёс. Я тронул верховного мага за плечо. Разве тебе не холодно в такую погоду? ласково спросил я. Самого меня начинал чувствительно колотить озноб. Ты же знаешь, что я привык к холоду за долгие годы, пока был мёртво рождённым, со вздохом ответил Ванарион. Хотя ты прав. Вернёмся домой. Он взъяшно соскользнул с камня в ледяную воду. Я последовал за ним и только на полпути к берегу осознал, что у меня отнелась от холода левая нога и, похоже, начали неметься руки. К своему ужасу я начал тонуть. Открыв глаза, я с минуту соображал, почему я могу дышать. А солнечные блики сквозь зелёную воду так режут глаза. Потом сообразил, что зелёная вода это пышная крона развесистого дуба. Ко мне спешил ванарион в сопровождении большого белого кота со смарагдовыми глазами. На плече у ванариона покачивалась огромная белая птица. Кажется, альбатрос. В руках Ванрёна держал высокую деревянную кружку, видимо, из ближайшей пивной, наполненную, кто бы сомневался, нарядка с горьким травяным отваром, который мне пришлось выпить за раз. А кот и прохаживающиеся по земле альбатрос ехидно наблюдали за моими стараниями сделать более или менее приветливое выражение лица. что удавалось с трудом после вонарионного лечения. «Ну как, все цело?» — заботливо спросил вонарион, наклоняясь ко мне после того, как выпил принесенное зелье. Я попытался подняться и тут же со стоном упал. Вроде бы ничего не болело, пока лежал, а теперь заболело буквально все. Вонарион сочувственно покачал головой. «Как?» Как ты меня спас? И это вместо благодарности, рассмеялся Банарион. Ты же знаешь, я не боюсь моря. Море это моя стихия. Ты начал тонуть и запутался в водорослях, в колдовской сети владычицы Ра, на самого берега. Я вытащил тебя и перенёс сюда. Но тут я сумел подняться и подошёл к коту, смиренно сидявшему у самых ног ванариона, рассеянно гладявшего его по шелковистой шерсти. Мне вспомнилось утро, когда он так же гладил по лицу мёртвого асса. Если увидишь в лесу белоснежного волка со смарагдовыми глазами, передай ему Хеоскуль, что я до сих пор не выполнил его просьбы. сказал я коту. Тот лишь укоризненно взглянул на меня и кивнул, трещась морды в руку. Я понял, он пытался сказать, что Нарион носит философский камень, а значит, часть просьбы Хёда уже исполнена. Затем, подняв распушив хвост, кот Белый Молнии мелькнул между деревьями и исчез чаще. А почему Хескуль не принимает свой истинный облик? Удивлённо спросил Банарион. И о чём ты договаривался с Хедом? Я предпочёл сделать вид, что не услышал второго вопроса, и ответил на первый. Други не любят живых и инферрий, одним из которых ты долгое время был. Думаю, Хескуль просто не хочет при тебе принимать свой облик. — А долго я тут пролежал? — поспешно спросил я, чтобы перевести разговор на другое. — Тем более мне действительно было интересно. — Ты пролежал здесь всю ночь. Я несколько часов пытался привести тебя в чувства. Лаурен Диэль занялся Дореном. — Он что, так бурно воспринял мою возможную гибель? — Нет, пошли, сам увидишь. Дарена мы нашли на берегу в окружении выброшенных на камни обломков снастей и самого судна, среди которых мой взгляд сразу наткнулся на малиновый квадратный парус и на доску с вырезанным на ней названием Варг и с изображением волчьей головы. Варг был боевым дракаром, принадлежащий Хаугу Хобдингу. Сам Хёфдинг лежал лицом вверх, раскинув руки. Золотистые волосы слиплись от крови, которая уже не текла, а запеклась вокруг глубокой раны. Видимо, его смыло с высокого места у кормила. В правой руке он держал обломок кормового весла. Он ударился головой о камни. На д ранее не было лица. Я тихо подошёл к нему. Дарэн Ты же знаешь, что близким родичам по законам викингов нельзя плавать на одном корабле. Значит, твоя Гунлёт жива. Да? Робкая улыбка показалась на бесскровленных губах мага. Я взглянул на Ванариона. Ему уже не поможешь, горько сказал тот, беря на руки негнущееся тело. На шее нет амулета, видимо, он отдал его дочери, и Иньёрд отвернулся от него. К тому времени, как Лаврендиль появился из леса с травяным сбором, мы с Дарэном быстро шли к дворцу, и Дарэн уже улыбался и лихорадочно болтал, видимо, пытаясь заглушить тревогу. Ванарион остановил бурю одним движением руки. Я никогда не думал, что он способен на такое. Потом он нырнул, долго искал тебя в воде. Я уж думал, вовсе не вынырнет. И, наконец, вытащил всего облепленного тиной и водорослями. И тут он резко переменился в лице. Я мгновенно сообразил, в чем дело. Сеть морской владычицы Ран, великанше супруги Аса Эгира, властителя бурь, собирает с морского дна своей великаньи сетью Из водорослей и волос утопленников тех, кто прогневил морскую богиню или тех, кто приглянулся ей, если живое невзначай коснётся её сети, а тем более, если попытается отнять её добычу, его ждёт страшная кара, если не насылаемая самой морской царицей, то и иными, более могущественными силами. Ибо никто ещё не вставал на пути у смерти безнаказанно. Мы вошли в высокие резные двери и увидели, что Торгрим стоит чуть не в дверях, поддерживая Банариона, который буквально висит на его руках. Что случилось? Разом бросились мы к ним. Идти не могу, ноги болят, пожаловался Банарион. «Отнеси целителя в его комнату и скажи, чтобы его не беспокоили». Вонариона уложили в постель. Подоспевший Лаурин Дилли настойчиво предлагал ему свой сбор, но после моего гневного взгляда запнулся на полусловие. «Никакой сбор тут не поможет. Владычица Ран не прощает своих врагов», — слабо улыбнулся Вонарион. «Итоги». Тот же закричался, дрожа весь телом. Когда приступ прошёл, он прошептал: "Вер, ты сделай что-нибудь. У меня ужасно болят ноги. Я не могу дольше терпеть". Действительно, от боли он не мог спокойно лежать, мечась по кровати и стеная так, что нам становилось не по себе. Он отлично знал, что ни я, ни Лаурендили, ни тем более Даррен, ничем не можем ему помочь. И всё же он попросил меня о помощи. Значит, ему настолько плохо, что он хватается даже за призрачную надежду. Я присел на край кровати и взял его руку, пылающую не хуже раскалённой головни. Я мог только позавидовать его выдержке. Боль нарастает постепенно, но сразу после прикосновения к магической сети. Судя по словам Дарена, Ванарион вытащил меня почти сразу же, значит, прошло более полусуток. И за это время он ни разу не подал виду, что ему плохо. Вот и теперь он сжал зубы, стараясь сдерживать стоны, но у него не получалось. Ладонь тоже сжималась, торас сжималась. пальцы бессознательно шевелились посиревшие губы шептали то ли заклинание, то ли молитвы, то ли он пытался нам что-то сказать я наклонился когда я умру лицо вновь перекосилось от нестерпимой муки я схватил его уже за обе руки ты не умрёшь мы обязательно поможем тебе